Глава 10. Информация для трансформации. Доказательство того, что ты сам и есть плацебо. Эта книга о том, как воплотить разум в материи. Эффект плацебо работает потому, что человек принимает известное лекарство и верит в него, в поддельную пилюлю, пустую инъекцию или псевдопроцедуру, и затем поддается результату без лишних раздумий о том, как это должно произойти. Можно сказать, что человек связывает свой будущий опыт с изменением в своей внутренней среде и таким образом изменяет состояние своего бытия. Когда такая связь повторяется и закрепляется, процесс становится высокоэффективным, поскольку известный стимул автоматически производит известную реакцию. Суть дела в следующем. В классическом эффекте плацебо наша вера направлена на нечто вне нас – Мы отдаем свою власть материальному миру, где наши органы чувств определяют реальность. Но может ли плацебо работать, черпая идеи из нематериального мира и делая эту неизвестную возможность новой реальностью? Это выглядит логичнее с точки зрения квантовой модели. Три участницы мастер-классов, о которых рассказывалось в последней главе, совершили этот подвиг. Все они предпочли верить, В самих себя больше, чем во что бы то ни было. Они изменились изнутри и перешли в то же самое состояние бытия, подобно тем, кто принимал плацебо, однако без какого-либо материального вмешательства, вызывающего этот феномен. Это происходит со многими моими учениками. Когда они узнают, как на самом деле работает плацебо, тогда пилюли, инъекции или процедуры можно смело отменять. Результат будет таким же. Благодаря исследованиям на моих семинарах и мастер-классах, а также на основе многочисленных свидетельств и подтверждений, которые я получаю от людей со всего света, я теперь точно знаю – человек сам себе плацебо. Мои ученики наглядно доказывают своим примером следующее. Вместо того, чтобы полагаться на нечто известное, они предпочитают вложить свою веру в неведомое и превратить это неведомое в известное задумайся об этом на мгновение идея исцеления существует как неведомая потенциальная возможность в квантовом поле до тех пор пока ее не увидели и не поняли и тогда она материализуется она живет как вероятность в бесконечном информационном поле физически определяемым как ничто но сочетающим в себе все материальные возможности таким образом потенциальное будущее самопроизвольной ремиссии и болезни существует как неведомое за пределами пространства и времени, пока его не переживут на личном опыте и не сделают известным в этом пространстве и времени. Когда неведомое за пределами чувств становится личным переживанием, мы встаем на путь эволюции. Если ты можешь снова и снова переживать исцеление во внутреннем мире мыслей и чувств, со временем оно должно, в конце концов, проявиться как реальное событие. Другими словами, если ты мысленно воображаешь это неведомое будущее с ясным стремлением и эмоциональным подъемом, причем делаешь это неоднократно, то у тебя происходят настоящие нейропластические изменения в мозге и эпигенетические изменения в теле. Продолжая переходить в новое состояние бытия каждый день, ты добьешься таких же структурных и функциональных изменений в мозге и теле, словно ты принимал плацебо. Большинство изменений начинается с того, что нечто снаружи нас изменяет нас внутренне. Однако, если ты начинаешь это путешествие изнутри и изменяешь свои мысли и чувства, то это позволит улучшить состояние здоровья. А если ты продолжаешь повторять этот процесс в медитации, тогда со временем эпигенетические факторы изменят тело, и ты сам сыграешь роль плацебо. Итак, сможешь ли ты вместо надежды в нечто известное уповать на неведомую возможность, а затем, используя принципы, изложенные в этой книге, сделать ее известной и реальной? Сможешь ли ты, эмоционально приняв это представление в своем сознании, перейти от нематериального к материальному, от мыслей к реальности? Пора понять, что нам не нужны никакие поддельные пилюли, святые, реликвии, древние, символы, знахари или священная земля, чтобы исцелиться. В этой главе изложены научные факты, показывающие, как слушатели наших курсов проделали именно это. Они изменили свою биологию одной только мыслью. Это произошло не только в их воображении, а зарегистрировано в их мозге. Все медицинские факты, приведенные в этой главе, призванный убедить тебя в силе медитации. Мне очень хочется, чтобы ты захотел применить те же самые принципы к своей собственной личной трансформации, что, несомненно, принесет пользу во всех областях твоей жизни. Надеюсь, после того, как ты прочтешь истории, изложенные ниже, и перейдешь к части второй этой книги, у тебя будет большее стремление совершить свое внутреннее путешествие, и поскольку ты будешь придавать смысл своим действиям, ты достигнешь лучших результатов. От знания к переживанию Занимаясь своим преподаванием, я узнал кое-что очень важное. Я пришел к осознанию того, что каждый втайне верит в свое величие. В какой-то момент до тебя доходит, что на некотором уровне каждому, будь то генеральный директор крупной корпорации, уборщица в начальной школе, мать-одиночка троих детей или заключенные в тюрьме, присуща эта вера в самого себя. Мы все верим в возможность. Мы все рисуем себе лучшее будущее, чем та реальность, с которой мы пребываем нынче. Поэтому я подумал, что если смогу предложить людям ценную научную информацию, а затем дам необходимые наставления о том, как применить эту информацию – то они смогут пережить личную трансформацию в той или иной степени. Ведь наука, в конечном счете, это современный язык мистицизма. На моих продвинутых мастер-классах, где мы с коллегами оцениваем биологические изменения у слушателей, я использую некоторые принципы, упомянутые в этой книге, а также много неупомянутых, чтобы обучить людей понимать и использовать научную модель трансформации. Модель это продолжает развиваться по мере того, как мои ученики повышают свой опыт и умения. Я постоянно говорю о законах квантовой физики, чтобы помочь людям понять механизм вероятности. Я подкрепляю это самой последней информацией из нейробиологии, нейроэндокринологии, эпигенетики, цитологии, психоэнергетики и психонейроиммунологии. И мы видим, как новые возможности проявляются благодаря получению новой информации. Осведомленность помогает людям придавать больше смысла своей медитации и созерцательным практикам. Однако недостаточно того, чтобы они просто теоретически усвоили эту информацию. Они должны пережить это как личный опыт, и тогда они начнут воплощать идею на практике, поскольку будут химически инструктировать свое тело на языке соответствующих эмоций. И тогда тело примет то, что рассудок понял интеллектуально. В этот момент они начнут верить и знать, что это и есть истина. И я всегда настаиваю, чтобы мои ученики воспроизводили это переживание снова и снова, пока оно не станет навыком, привычкой или состоянием бытия. Таким образом, мы с тобой выходим на такой уровень компетенции, что можем изменить свое внутреннее состояние одной только мыслью. И это неоднократно наблюдалось, измерено и задокументировано, то есть мы стоим на пороге нового научного закона. И мы можем помочь большему количеству людей. Много лет это было главным стимулом моей работы. Участники наших мастер-классов во всех подробностях изучают механизмы того, как внутренние практики биологически изменяют мозг и тело, чтобы заниматься ими с большим пониманием и обоснованным стремлением. Когда мы выходим из-под власти догадок, гипотез и догм, то становимся более открытыми для квантовых возможностей, а большие успехи – плод упорных усилий. Участники мастер-классов на 3-5 дней отстраняются от своей обычной жизни, что помогает им не определять самих себя по-прежнему. Они практикуют переход в новые состояния бытия. Перестав вновь и вновь подтверждать аспекты «я» в кавычках своей прежней личности, а также воображая себя иным и вживаясь в образ новой личности, они становятся тем самым «новым я» в кавычках, которым себя представляют. В результате происходят эпигенетические изменения. Во время медитации человек выходит за пределы самого себя и своей идентичности, становясь никем, ничем, нигде и никогда, то есть чистым сознанием. Таким образом он изменяет свой мозг и тело раньше, чем внешние условия, привычную жизнь. Когда мои ученики возвращаются в свою жизнь после окончания семинара, они перестают быть жертвами бессознательного обусловливания со стороны внешнего мира. Тогда-то и случается все необычное и чудесное. Поскольку я стремился дать своим ученикам необходимые наставления и помочь им персонифицировать ту новую информацию, которую я им даю, в 2013 году я создал новую разновидность семинаров. Я рассказывал об этом во введении. Я решил оценивать трансформацию по мере того, как она происходит прямо во время мастер-классов. Идея состояла в том что полученные объективные данные станут дополнительной информацией, которую я смогу использовать для объяснения участникам семинара механизма только что пережитой ими трансформации. Благодаря этому они смогут пережить другую трансформацию, которую опять можно будет измерить, и тогда люди начнут преодолевать разрыв между двумя мирами — миром рассудочного знания и миром переживания. Я называю эти свои мастер-классы Информация к трансформации. Это моя истинная страсть. Измерение перемен Когда я затеял все это, то нашел блестящего и талантливого нейробиолога по имени Джеффри Фаннин. Этот доктор философии бескорыстно помог мне регистрировать то, что происходит в мозге моих студентов. Доктор Фанин, основатель и управляющий Центра познавательного совершенствования в Глендейле, штат Аризона, трудился на Ниве нейробиологии более 15 лет и имеет огромный опыт в обучении оптимальной мозговой производительности. Его компетенция – черепно-мозговые травмы, инсульт, хроническая боль, синдром дефицита внимания, СДВ, и синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, тревожные расстройства, депрессии, восстановление после травм, а также высокопроизводительные тренировки, которые включают спортивную подготовку мозга, улучшение навыков руководства, совершенствование мозговой активности и личностная трансформация. Он годами занимался передовыми исследованиями и использованием ЭЭГ, позволяющие определить у человека уравновешенность мозгового ритма. Он называет это состоянием целостности мозга. Его исследование направлено на выявление подсознательных паттернов и соединение личного успеха с уравновешенностью мозга. Доктор Фанин также работал в составе научной группы университета штата Аризона, изучавшей нейробиологические механизмы лидерства на основе данных, собранных в Военной Академии Соединенных Штатов в Вестпойнте. Это исследование позволило ему принять участие в разработке и преподавании уникального курса нейробиологии лидерства» в университете штата Аризона. Кроме того, Фанин несколько лет проработал на факультете университета Уолдена, недалеко от Феникса, преподавая когнитивную нейробиологию для магистров и кандидатов наук. Я пригласил доктора Фанина и всю его команду на оба новых мастер-класса. Мы измеряли специфические параметры мозга и такие характеристики, как отношение согласованности и рассогласованности, упорядочность или беспорядочность мозговых волн, о чем пойдет речь в следующей главе, амплитуда, энергия мозговых волн, фазовая организация, уровень, ниже которого различные части мозга работают сообща в гармонии, относительное время погружения в глубокую медитацию, сколько времени требуется, чтобы изменить мозговые волны и перейти в более внушаемые состояния. Помимо этого нас интересовало отношение ритмов тета-альфа, уровень, ниже которого мозг функционирует в целостном состоянии, и способ взаимодействия различных отделов мозга друг с другом, передний отдел с задним, а также левое полушарие с правым, отношение дельта-тета, способность человека управлять своим внутренним аналогом и назойливыми мыслями, а также устойчивость, способность удерживать состояние медитации. Мы оборудовали электро энцефалографами четыре станции сканирования мозга, чтобы проверять участников до и после мастер-класса и иметь возможность наблюдать, как изменились узоры их мозговой активности. Мы сканировали более ста участников на каждом из двух семинаров. Помимо этого, я выбирал четырех участников на протяжении каждого из трех сеансов медитации в день, сканируя их мозг в реальном времени. В общей сложности на двух мастер-классах 2013 года – Мы зарегистрировали 402 ЭЭГ. Это безопасная, бескровная процедура снятия измерения с 20 точек снаружи головы. Такие измерения нейронной активности дают массу информации о текущем функциональном состоянии мозга. ЭЭГ были затем преобразованы в количественные ЭЭГ КЭЭГ или QEEG, представляющий собой математический и статистический анализ ЭЭГ-активности, изображенный в виде карты мозга. Такие карты имеют цветовые градации, призванные иллюстрировать, как ЭЭГ-активность соотносится с той или иной психической активностью. Разнообразные цвета и узоры, соответствующие разным частотам, показывают соотношение узоров мозговой волны с мыслями, ощущениями и эмоциями человека. Для начала мы обнаружили, что 91% записанных нами ЭЭГ свидетельствуют о значительном улучшении функций мозга. К концу сеансов трансформационной медитации участники семинара переходили в более согласованное гармоничное состояние. К тому же более 82% мозговых карт QEEG говорили о здоровом состоянии мозга. Ведь когда твой мозг более согласован, ты сам более согласован. Когда твой мозг более целостен и уравновешен, ты сам более целостен и уравновешен. Когда ты каждый день стремишься регулировать свои отрицательные и навязчивые мысли, ты становишься менее негативным и тревожным. И именно это мы наблюдали у участников семинаров. Среднестатистическое время перехода в медитативное состояние и пребывание в нем составляет чуть больше полутора минут. То есть именно столько времени требуется большинству людей в США, чтобы изменить свой мозговой ритм и перейти в медитативное состояние. А на наших семинарах среднее время составляет всего 59 секунд. Это меньше минуты, причем некоторые из наших учеников были способны изменить свои мозговые волны и состояние своего бытия за 4, 5 или 9 секунд пойми меня правильно мне вовсе не интересно превращать это в соревнование это заведет на тупик однако эти данные иллюстрируют два важных момента во первых выход за пределы аналитического ума с его бета волнами и погружение в более восприимчивое состояние является навыком который можно улучшить если продолжать его практиковать во вторых участники семинаров сумели относительно легко применить наши методы направленные на то, чтобы выйти за пределы своего рассудочного разума и войти в подсознание. Интересно, что наше исследование показало также примечательное чередование паттернов альфа и тета активности в лобных долях медитирующего человека, как различные отделы мозга взаимодействуют друг с другом. Это означает, что две доли мозга общаются в более уравновешенной и единообразной манере. Похоже, паттерны двойных отношений лобных долей, которые мы неоднократно наблюдали, связаны с высокоуровневым переживанием принятия и благодарности. У опытных медитирующих чаще выявляли тета-ритм и сглаженный альфа-ритм. Это означает, что они могут провести изрядное время в измененном состоянии. Другими словами, когда эти студенты входят в медитацию, у них возникают более медленные и согласованные мозговые волны. Возможно, это связано с состоянием глубокой релаксации и повышенного осознания. Вдобавок, унификация между передней и задней частью мозга, а также между его левой и правой половинами, указывает, что человек чувствует себя счастливее и целостней Эврика. Однажды я наблюдал участницу семинара, который сканировали мозг во время медитации и понял нечто совершенно замечательное. Когда я смотрел на ее сканируемый мозг на экране, Я увидел, что хотя она очень старается, ее мозг все дальше и дальше выходит из равновесия покидает глубокие медитативные состояния альфа и тета. Видимо, она анализировала и осуждала себя в этот момент, о чем свидетельствовали высокие, частые и менее всплески мозговой волны, связанные с состоянием бета, указывают на стресс, сильное беспокойство, возбуждение и общий дисбаланс. Я был свидетелем того, как она тщетно пыталась использовать свой мозг, чтобы изменить свой же мозг, и у нее, конечно, ничего не получалось. Она прилагала свое эго, пытаясь изменить свое же эго, но это не могло сработать. Она все еще оставалась в рамках аналитического ума, пытаясь изменить свое подсознание, и поэтому была далека от настоящих изменений. После я подошел к ней, и она призналась мне, что переживает трудные времена. Тогда-то меня и озарило, и мне стало ясно, чему я должен учить дальше. Ведь этой женщине следовало обособиться от своего тела и выйти за его пределы, чтобы изменить свое тело. Выйти за пределы эго, чтобы изменить свое эго. И выйти за пределы аналитического рассудка, чтобы войти в подсознание. Она должна была стать неведомым, чтобы создать неведомое. Она должна была стать новой мыслью, находящейся вне материи, чтобы создать новый опыт бытия. Она должна была выйти за пределы пространства и времени, чтобы изменить свое пространство и время. Стать чистым сознанием. Она должна была сойти со своего собственного пути, чтобы уступить дорогу чему-то более великому. Все дело в том, что когда мы остаемся материей пытающейся изменить материю, это не может сработать. Когда мы являемся частицей, пытающейся изменить частицу, ничего не получится, потому что мы вибрируем с той же самой частотой, что и материя, а потому не вольны оказать сколько-нибудь значительное воздействие на нее. Именно наше сознание, наше намерение и наша энергия, наш эмоциональный подъем – Влияют на материю. Только будучи самим сознанием мы можем изменять свой мозг, свое тело и жизнь. Становясь чистым сознанием, ты обретаешь полную свободу. С той поры я начал позволять ученикам надолго задерживаться в состоянии медитации и становиться бестелесным никем, ничем, пребывая нигде и никогда, до тех пор, пока им было комфортно пребывать в безграничном поле возможностей. Я хотел, чтобы их сознание сливалось со вселенским сознанием, оставаясь в неведомом подольше, пока им было удобно. Они должны были научиться ощущать вкус пребывания в настоящем моменте и вложить свою энергию сознания в пустоту, которая в действительности не является пустым пространством, а наполнена бесчисленным количеством возможностей. Человек обретает способность созидать только когда приобщиться к тому источнику всего сущего за пределами пространства и времени. Вот тогда-то во время семинаров и начали происходить реальные изменения. Рассмотрим еще несколько примеров. Сначала я изложу предысторию каждого случая, чтобы стало ясно, в каком состоянии пребывал человек перед началом мастер-класса, а затем опишу новое состояние бытия, созданное каждым из них. Излечение болезни Паркинсона без плацебо или лекарства. Прежнее я в кавычках Мишель. Мишель была за 60, когда в 2011 году у нее обнаружили болезнь Паркинсона, после чего она заметила прогрессирующее непроизвольное дрожание левой руки, левой кисти и левой ноги. В ноябре 2012 года Она стала пациентом неврологического института Барроу в Фениксе. Лечащий врач сказал ей, что, возможно, она страдает болезнью Паркинсона уже 10-15 лет, и что ей придется жить с этими симптомами. Мишель планировала справляться с развитием телесных ограничений по мере того, как она стареет. Она начала принимать препарат для лечения болезни Паркинсона, который прекращает усвоение дофамина на уровне клеточных рецепторов, замедляя его расщепление в теле. Лекарство произвело лишь едва заметные изменения. Мишель стала слушателем моих курсов в ноябре 2012 года, и уже декабрь стал для нее знаменательным месяцем. Ее ежедневная медитация принесла чувство покоя и радости, которые начали заметно уменьшать ее симптомы. Мишель уверилась, что такой образ действий поможет ей победить болезнь Паркинсона. Мишель продолжала переживать великолепные сеансы медитации вплоть до начала февраля 2013 года. Однако в середине февраля ее матери назначили курс интенсивного лечения в Сарасоте, штат Флорида, поэтому Мишель пришлось улететь во Флориду, чтобы быть рядом с ней. В тот день, когда Мишель вернулась в Аризону, чтобы принять участие в нашем февральском мастер-классе, ее мать перевели в хоспис. Самолет Мишель приземлился в «Фениксе» примерно за полтора часа до первого сканирования ее мозга. Нечего ей говорить, что она была физически и эмоционально истощена во время этой процедуры, которая действительно показала, что она переживает сильный стресс. К концу этого мастер-класса она, конечно же, обрела более спокойное и позитивное состояние, а симптомы болезни Паркинсона стали едва заметны. После мастер-класса Мишель снова вернулась во Флориду, чтобы быть рядом с матерью, несмотря на то, что ее взаимоотношения с матерью всегда были трудными. В результате ее достижений на семинаре Мишель нашла в себе силы, чтобы поддержать свою мать, быть любящей дочерью, полностью освободиться от любых прежних недоразумений, которые могли бы помешать той любви, которую она чувствовала к матери. Тем не менее, из-за болезни, последующей смерти матери, а также обширного инсульта, случившегося у ее сестры в Техасе, Мишель была вынуждена летать то во Флориду, то в Техас, чтобы улаживать свои семейные проблемы. Ее распорядок дня сильно нарушился, и к июню она совсем перестала заниматься медитацией. Жизнь диктовала свои правила, а у нее было слишком много обязанностей. Прекратить медитацию было все равно, что перестать принимать плацебо. Когда она заметила, что ее симптомы возвращаются, она снова стала медитировать и добилась значительных успехов. Новая явка, в как Мишель. Сегодня у Мишель почти исчезли непроизвольные движения, связанные с болезнью Паркинсона. Незначительные подергивания временами проявляются, когда она переутомлена или нервничает, но обычно она работоспособна и нормально себя чувствует. Поскольку уравновешенная и радостная Мишель ежедневно медитирует, ее мозг работает как часы, и она тоже. По данным нашего продолжающегося сканирования и собственным отчетом Мишель, она не просто поддерживает свое здоровье, ее здоровье существенно улучшилось. Она продолжает медитировать, потому что понимает, что должна быть сама себе плацебо каждый день. Исцеление травмы мозга и позвоночника силой мысли прежняя «я» в кавычках Джона В ноябре 2006 года Джон сломал себе шею в районе седьмого шейного и первого грудного позвонков, когда автомобиль, в котором он ехал, потерял управление и перевернулся на высокой скорости. От сильного удара Джон также получил тяжелую травму головы. Доктора быстро и без колебаний выдали неутешительный прогноз Джон был обречен на пожизненный паралич рук и ног. Он никогда не будет ходить и сможет лишь очень ограниченно пользоваться руками. Его позвонки сместились на сто процентов, повредив спиной мозг. Вплоть до хирургического вмешательства врачи не могли с точностью оценить степень его повреждений. Два дня спустя невролог сказал жене Джона, что его спиной мозг в некотором смысле «уцелел», в кавычках, но последствия травмы, видимо, будут такими же, как и при полном разрыве спинного мозга. Врачи заняли выжидательную позицию. Если твоей реальностью день за днем становится проживание в палате интенсивной терапии, а позже в реабилитационном центре, бывает невероятно трудно не попасть под власть общепринятых суждений. Когда Джон и его родные спросили врачей, сможет ли он поправиться, те ответили – что при такой травме, как у Джона, им нужно начинать смиряться с неизбежностью. Джон останется инвалидом на всю жизнь. Его врачи снова и снова втолковывали этот приговор ради «дальнейшего продвижения», в кавычках но Джон и его жена почему-то не смогли принять это. Я встретился с Джоном, его женой, и семьей, а также с его удивительным физиотерапевтом, который понимает идею нейропластичности. Эти люди невероятно энергичны и оптимистичны, и мы пылко начали наше путешествие вместе. Мы познакомились в 2009 году. Джон тогда был в инвалидной коляске. «Новое я» в кавычках Джона. Джон впервые встал на ноги в конце нашего февральского семинара 2013 года. Он восстановил полный контроль над своим кишечником и мочевым пузырем. На сегодняшний день он способен стоять в более нормальной и собранной позе. Его движения стали лучше скоординированы. Частота, интенсивность и продолжительность его спастического тремора значительно уменьшились. Он даже регулярно выполняет полную тренировку в тренажерном зале благодаря помощи своего удивительного терапевта Б. Джилл Ранион, директор синапс-центра нейрореактивации в Дриксе, штат Айдаха, которая также изучает мою работу. Она обладает навыками и безграничным умом, позволяющими ей заставлять Джона преодолевать болезнь, создавая правильные условия. Теперь тот самостоятельно выполняет упражнение в положении вертикального упора присев, причем дошел уже от угла в 10 градусов до угла в 45 градусов. Джон сейчас полностью контролирует опускание своего тела в сидячее положение. Он может также выполнять особое физиотерапевтическое упражнение – которая состоит в загрузке его ножных и торсовых мышц и отталкивании салазок от тела сопротивлением. Теперь Джон собственными силами переходит от лежания ничком к стоянию на четырех конечностях, а также способен передвигаться ползком. За считанные месяцы после мастер-класса Джон поразил команду врачей улучшением своих когнитивных функций. Его достижения превосходят Все, что любой из специалистов когда-либо видел у пациентов со спинномозговой травмой. Казалось, что Джон наконец проснулся, а его сканы показывают, что теперь у него гораздо больше контроля над парализованными областями мозга и тела, и он способен управлять своим телом. Общая интеграция Джона и скоординированные паттерны движения значительно прогрессировали, позволяя ему без посторонней помощи сидеть за столом с опущенными на пол ногами. Тонкие двигательные навыки Джона улучшились до такой степени, что теперь он может держать ручку и выводить свое имя, посылать текстовые сообщения по смартфону, держать руль и удерживать обычную зубную щетку. Когнитивные изменения порождают у него уверенность в себе и чувство радости. Он наделен прекрасным чувством юмора и готов шутить, как никогда прежде. Летом 2013 года Джон смог совершить сплав вниз по бурной таежной реке. Он самостоятельно держался на плоту по шесть часов в день и спал в палатке на земле. Джон сумел выжить в тайге штата Айдаха, вдали от контакта с внешним миром, в течение семи дней и шести ночей. Он не смог бы сделать всего этого год назад. Каждый раз, когда мы с Джоном беседуем, он повторяет одну и ту же фразу. «Ума не приложу, доктор Джо, что со мной происходит?» Мой ответ всегда один и тот же — Как только ты поймешь, что происходит, Джон, все и закончится, неведомое, оно за пределами нашего понимания. Радуйся ему. Хочу напоследок кое-что добавить по поводу случая с Джоном. Общеизвестно, что травма спинного мозга традиционными методами не лечится, и я уверен, что не материя изменила материю для Джона. То есть это не химия или молекулы починили его поврежденный спиной мозг. С квантовой точки зрения ему следовало пребывать на согласованной частоте повышенной энергии, которая должна была последовательно поднять и увлечь за собой материю к новому разуму. Ему необходимо было проявить повышенную энергию или волну, которая вибрирует на частоте более высокой, чем материя, сочетая это с ясным стремлением изменить положение. Именно энергия является тем эпифеноменом материи, который переписал генетическую программу и исцеляет его тело. Победить аналитический ум и обрести радость. Прежние Явковочках Кэти Кэти — директор крупной компании, адвокат, преданная жена и любящая мать. Ее учили быть высокоаналитичной и рациональной. Она каждый день стремится предвидеть любой поворот предстоящих событий и быть готовой к возможным последствиям, основываясь на своем опыте. До знакомства со мной она никогда толком не медитировала, а когда познакомилась, то сразу осознала, что склонна чересчур все анализировать в своей жизни». У нее был огромный список неотложных дел на каждый день, а суетливый внутренний голос рассудка, по ее словам, никогда не умолкал. Оглядываясь на свое прошлое, Кэти признается, что никогда не жила в настоящем моменте. Новая я в кавычках Кэти Кэти сообщает, что у нее наметились явные положительные перемены в карьере, повседневной и личной жизни. Она ежедневно медитирует, а когда ей кажется, что у нее не хватает времени на медитацию, она бросает все и находит это время. Она понимает, что установки, которые вывели из равновесия ее психику и мозг, связаны со временем и обстоятельствами в ее окружении. Кэти говорит, что ответы на ее вопросы приходят теперь намного легче и с меньшим напряжением. Она чаще прислушивается к своему сердцу и чаще успевает поймать себя, прежде чем попадает в замкнутый круг, в чрезмерной бдительности. Она обнаружила, что стала добрее и терпеливей. Кэти стала счастливей. Исцеление фиброзных опухолей изменением энергии. Прежнее я в кавычках Бонни. В 2010 году у бони развелись значительные боли и были чрезмерные кровотечения во время менструального цикла. Ей диагностировали повышение выработки эстрогена и предложили начать прием биоидентичных гормонов. Она решила, что для ее 40 лет такое решение при ее диагнозе – это слишком. Бонни вспомнила, что у ее матери в таком же возрасте были те же самые симптомы. Мать принимала гормональные пилюли и, в конце концов, умерла от рака мочевого пузыря. Несмотря на то, что прямой связи между гормональной терапией и раком мочевого пузыря могло и не быть, Бонни обратила внимание на то, что у нее те же самые физические симптомы, что и у матери, и не хотела получить тот же результат. Продолжительность ее маточных кровотечений начала нарастать, иногда до двух недель. А сама Бонни стала анемичной и апатичной, не к тому же набрала около 9 килограммов веса. Она теряла в среднем по 2 литра крови каждый месяц во время менструального цикла. УЗИ органов малого таза подтвердило фиброзные опухоли. бони сдала несметное число анализов крови, после чего ей сказали, что у нее наступила переменопауза и, скорее всего, есть киста яичника. Врач, который рекомендовал гормональную терапию, сказал Бонни, что фиброзные опухоли не исчезнут, а обильные кровотечения будут сопровождать ее до конца дней. Я случайно выбрал Бонни для одного из дополнительных сканирований мозга во время нашего июльского семинара 2013 года в Энглвуде, штат Колорадо. Она буквально остолбенела, когда я кивнул ей, указывая, что она выбрана для сканирования. Вечером, накануне мастер-класса, у Бонни начался менструальный цикл, и ей, как всегда, пришлось надеть большой подгузник, чтобы тот впитывал всю кровь, которую она теряла во время месячных. Когда после нескольких медитаций я укладывал участников семинара на пол, Бонни беспокоилась, что зальет кровью всю себя и пол вокруг. Из-за сильной боли, которая сопровождала менструации Бонни, ей даже сидеть было крайне неудобно. Однако даже в таких условиях она с твердой решимостью продолжала ежедневную практику медитации, чтобы успокоить свой ум. Во время первой медитации, когда бони делали сканирование мозга, у нее было мистическое переживание, которое она не смогла толком описать. Она чувствовала, что ее сердце распахнулось и увеличилось в размере, голова откинулась назад, а дыхание изменилось. бони увидела, как свет наполнил ее тело и испытала потрясающее чувство покоя. Она также услышала слова «Я любима, благословенна и незабыта». Во время медитации Бонни расплакалась, а ее мозговой скан показал, что она была в состоянии блаженства. Новая явковочка к Бонни. Переживание Бонни в тот день изменило ее к лучшему. Мощь этого переживания перевесила любой прошлый опыт, и таким образом ее прошлое было удалено биологически Энергия пика медитации вытеснила жестко связанные программы в мозге и эмоциональные условные рефлексы в теле, и тело тут же отозвалось на новое сознание. Бонни изменила состояние своего бытия, и менее чем за 24 часа ее кровотечение полностью прекратилось. Она рассталась с симптомами боли и инстинктивно поняла, что выздоровела. За считанные месяцы после семинара у Бонни полностью восстановился нормальный менструальный цикл. После того семинара У нее больше не было болей и аномальных кровотечений. Опыт экстаза. Прежняя явковочка в кавычках, Женевьевы. Женевьева — 45-летняя художница и музыкант, ныне живет в Голландии и очень много путешествует в силу своего призвания. На февральском семинаре мы с доктором Фанином рассматривали ее мозговой скан во время медитации — Мы стали замечать значительные изменения в ее энергии где-то в середине внутреннего путешествия Женевьевы. Одновременно увидев особые признаки на ее скане, мы с доктором переглянулись, чувствуя, что вот-вот произойдет нечто необычное. В считанные мгновения, когда мы снова перевели свой взгляд на Женевьеву, то увидели, что по ее лицу текут слезы радости. Женевьева была в экстазе, она чувствовала совершенное удовольствие, а ее тело отвечало вполне охотно. Раньше мы никогда не видели ничего подобного. Новая явковочка Женевьевы. Я разговаривал с Женевьевой через несколько недель после июльского мастер-класса. Она рассказала мне, что отныне уже совсем не тот человек, что в начале года. Ее ум стал глубже, а она научилась присутствовать в настоящем моменте и стала намного более креативной. Женевьева ощущает глубокую любовь и связь со всеми вещами и созданиями. И что самое главное, чувствует себя такой воодушевленной, что не нуждается ни в чем и больше ничего не хочет. Она чувствует себя целостной. Блаженство – выход сознания за пределы тела. Прежнее я в кавычках Марии. Мария очень активная женщина с нормальной активностью мозга. Во время первой 45-минутной дневной медитации она за считанные мгновения добилась изменения ритма мозговой активности. «Новое Я» в кавычках Марии. Сегодня Мария продолжает испытывать похожие мистические переживания. Каждый раз, когда это происходит, она чувствует покой и расслабление, расширение сознания, полную осознанность и целостность и она с радостью ожидает следующего момента неизвестности. Теперь твоя очередь. Эти несколько примеров из большого множества задокументированных доказывают, что эффекту плацебо действительно можно обучиться. Теперь, получив всю информацию и примеры возможного, пора самому браться за дело. Следующие две главы наметят шаги, позволяющие приступить к медитации Ты сможешь на практике воплотить свои теоретические знания и увидеть результат своих усилий. Я дам тебе все инструменты, необходимые для переправы через реку перемен, и надеюсь встретить тебя на другом берегу.